Часть 28. Камборо, прости, но ты не могла бы ненадолго побыть рабом. И да, можно одолжить твой дом на одну ночь? Без проблем. Второй раб. На всякий случай. Ой, кура, побудь сегодня ночью моим рабом, пожалуйста. И можешь приготовить что-нибудь вкусное? И не рассчитывай дожить до ночи. Третьего раба завербовать не удалось. Причиной неудачи, вероятно, стало то, что я произнес моим рабом. Но ну, не мог же ей сказать, что она должна стать рабыней молодой девушки с золотыми глазами. Учитывая связь с Гаэн Сан, боюсь, что даже Камбуру нельзя серьезно впутывать в это дело. Так что придется довольствоваться ее домом. Прямо настоящая цитадель королевы странностей. Вчера я узнал, что дедушка и бабушка Камбуры уехали в путешествие, поэтому попросил ее переночевать у Хигаса -Тян или устроить пижамную вечеринку у меня дома в комнате Карен, оставив свой дом в моем распоряжении. Я понимаю, что мои слова звучат как слова преступника, Однако у меня не было альтернатив. Лишь одно здание во всем городе могло бы сойти за настоящее логово вампира – особняк Камбару. Бесстрашный, отчаянный, смертоносный вампир-дестопия-виртуоза-суицид-мастер некогда поселилась в замке трупов, и если железнокровный, теплокровный, хладнокровный вампир Кишоттедс Роллорион Хартендер Блейд тоже хочет где-то осесть, то это определенно должно быть здание с ярко выраженной индивидуальностью и богатой историей. Этот замок в классическом японском стиле на деле был не замком, а особняком, но госпожа Суицитмастер, которая, вероятно, впервые в Японии, навряд ли сможет отличить японский замок от японского особняка. Что уж там, даже я, будучи японцем, их не всегда различаю. Нет, я не хочу просто покрасоваться перед ней. Однако, когда Суицитмастер узнает, что ее слуга, ради встречи с которой она проделала такой долгий путь, стала безвредной, приняла форму маленькой девочки и оказалась запечатана в тени извращенного представителя рода Лескова, Она может отказаться с нами общаться. Ты ни слова от нее не услышишь. А в худшем случае она и убить тебя может, понимаешь? Если честно, не совсем. Просто побыть моим рабом. Впервые за долгое время с прошлых весенних каникул. Приготовь замок, устрой пир, и пусть моя власть будет убедительной. И да, если ты найдешь еще два-три запасных раба, то будет вообще замечательно. Запечатанная в моей тени девочка-рабыня приказывала мне гордого седая на людском кресле. Как бы так сказать. И вот такими показушными отношениями, господина и слуги, ты собираешься встречать старого товарища. Это как раз то, что нужно, чтобы встречать гостей. Я серьезно отношусь к первому впечатлению. Можешь называть меня парижанкой? Тогда уж не парижанка, а псевдопорижанкой. Мне жаль тебя расстраивать Шинобу, но подобные неподобающие махинации могут лишь усложнить ситуацию. О! Я смотрю, ты уже примеряешь на себя роль раба? Неподобающие махинации. Скажешь тоже. как ка Слова настоящего слуги Вашедшего зал своего господина! Слово Санецсо, которое употребил Кайоми, дословно значит самонадеянный или несоответствующий полномочиям. Важным нюансом является то, что это слово имеет оттенок скромности и угождения. Таково рода слова относятся к отдельной категории вежливых слов, которые используют, к примеру, служащие по отношению к своему начальству. Ты ведь уже был моим слугой? Значит, опыт уже есть. Как-ка? Над интонацией тебе еще нужно поработать. С этими словами и театральным смехом Шиноба погрузилась обратно в тень. Складывалось впечатление, что она уже привыкла к своему детскому креслу. Но что за характер? Она же меня точно услышала и правильно поняла, но все равно проигнорировала мои слова и ответила в своей манере. И все же, припарковав Жука возле универа, пока не начались пары, я позвонил Камбору, которая как раз перед началом уроков совершала утреннюю пробежку и Садати, которая как раз была дома и спала. Камбору любезно согласилась на мое предложение – «Я даже немного напрягся, потому что она была уж слишком любезна, поэтому надо будет еще раз с ней созвониться и поговорить как следует. Нам нужно будет обсудить много деталей». Однако Уикора отказалась. Когда она чуть остынет, нужно будет ей позвонить и извиниться от всего сердца. А домашнюю еду придется искать в другом месте. М да не может Шиноба обойтись без этого щегольства. Я понимаю ее желание выглядеть в лучшем свете, но учитывая тот тип сотрудничества, который она мне предлагает, я не могу согласиться». Надо как следует обсудить это с Гэн-сан. Если так подумать, Камбара ведь является племянницей той самой гэнсан сан И в то же время Гэн-сан является тётей той самой Камбуро. И Если продолжить рассуждать в этом ключе, что если... Сестренка тоже хочет поучаствовать. Да-да, я бы буду рабом. Боже, какой фарс. Даже представить не хочу гэн сан в подобной роли. Какая же эксцентричная у них семейка. Хотя вот мои родители, обычные добропорядочные госслужащие... Как тогда у них получились такие дети? А что если нынешнюю ситуацию, когда жертвами становятся девушки из баскетбольной команды на ЭЦО, перефразировать как «жертвами становятся Каха и Камбору»? Может быть, стоит разобрать этот вариант? Несмотря на то, что согласно официальной версии, Гурман Суицетмастер не способна съесть никого, кроме прекрасной принцессы, Камбору Суруга является дочерью Гаентоэ, фактически легендарной личности, а члены клуба до сих пор находятся под сильнейшим влиянием Камбору. То есть в каком-то смысле тоже часть ее семейства. Подождите. Тогда разве не сама Камбру должна была стать целью? Хотя тут очень много вариантов. В таком случае идея использовать ее дом для приема гостей кажется весьма неплохой с точки зрения возможности наблюдать реакцию, однако саму Камбру следует держать подальше. Размышляя о подобных вещах, я добрался до главного здания университета Манаса раньше, чем планировал, поэтому побродил по территории, чтобы немного убить время». Это довольно большой университет, и я еще очень много вас здесь не видел. Говорят, чтобы обойти весь Манаса, нужно потратить больше 4 лет. Прямо британский музей какой-то. И вот, когда на часах было 7.45, я постучался в дверь аудитории, где должна пройти лекция по международной лингвистике. В отличие от остальных языковых курсов, этот хоть и был посвящен лингвистике, но не был посвящен какому-то конкретному языку. Он описывал все языки сразу – Древние и современные, западные и восточные, живые и мертвые. Да, в этом университете довольно много курсов, которые не так просто понять. И меня буквально тянет к вещам, которые я не понимаю. Неужели влияние у гитян? Это был один из немногих гуманитарных курсов на математическом факультете, и я бы не сказал, что он был особенно популярен, даже беря в учет, что сейчас первая пора. Но манейка, поставившая себе цель найти работу в сфере криптографии, не могла не посетить эту лекцию». Для неё-то как раз международная лингвистика не была чем-то непонятным. Вместо этого Маника ужасно разбиралась в обычных языках. «Хола! Арарагитян! Ты сегодня раненько? Сама добропорядочность!» это мне говорит человек, который пришел еще раньше. «Хола!» При всем при этом я собирался пропустить сегодня все занятия. К сожалению, на самом деле нет. Сегодняшняя лекция не была отменена. Потом я как-нибудь попрошу Маника показать мне свой конспект. «Кошмар! Я то и дело что-то у нее прошу!» Надо будет её отблагодарить. Поприветствовав ее кулачком и сев рядом, я спросил. «Можешь снова взломать один шифр?» И продемонстрировал ей последовательность цифр, отображенных на моем телефоне. 820-280-610-160. Я бы мог написать эти цифры ручкой на бумаге, но хотел воспроизвести сообщение как можно точнее. Хотя мой телефон водонепроницаемым не является, так что сообщение не максимально точное. Хм... Хм. «Как правило, если вас второй день к ряду просят что-то расшифровать, у вас наверняка появятся подозрения, и вы, прежде чем приступить к делу, поинтересуетесь в намерениях человека». «Но это была Хамакай Маника, если перед ней есть шифр, она не может не взломать его». «Характер у нее сложный, но этим она мне и нравится. Не скажу, что это плохо, но ни я, ни кто-либо еще из моих знакомых со школьных времен не мог бы действовать без цели и без причины». «Даже Ханакава Иошина». Даже Кигину Сан, жестокая Медзи, которая в этот момент направляется в сторону города, на самом деле очень логичный человек. Просто она руководствуется своей собственной логикой. В какой-то момент я начал думать, что все люди такие, но подружившись с Маникой, я узнал, что это не совсем так. На меня будто снизошло озарение. Хотя, похоже, что Маника выражает такой неподдельный интерес, тоже основываясь на каких-то своих доводах, так что в целом ее тоже можно понять. «Может, это и неправильно, но чтобы сохранить наши с ней отношения такими, какие они есть, я не стану знакомить её ни с кем из моего круга общения, к примеру, с Сойкурой. Мои отношения с Сойкурой хоть и довольно напряженные, но перестать с ней общаться я не могу. Всё же она поступила в тот же универ, что и я. Даже не знаю, по какой причине она сама все еще не провала наши отношения, а лишь продолжает их обострять». «Это ведь и мобильный телефон». «В смысле, код был записан на мобильном телефоне?» «Да, верно. Хотя не знаю, имеет ли это какой-то смысл». Знаешь, в последнее время мобильные телефоны стали фактически частью человеческого мозга. Даже когда мы отправляемся в путешествие, то смотрим на прекрасный пейзаж через маленький экран своего смартфона, камера которого заменяет нам собственные глаза. При этом мы все еще критикуем людей, залипающих в свои смартфоны, находясь в транспорте. Значит ли это, что мы еще не до конца слились со своими смартфонами воедино? Ну, лично мне до этого еще далеко, так что не могу обеими руками согласиться с ее словами, однако не скажу, что не понимаю, что она имеет в виду. «Что ж, на этот раз у нас только цифры. Ага. Все я решила?» «Уже? Нет, все же, если кого-то из нас двоих называть быстрым, то точно тебя. Честно говоря, я совершенно ничего не понял». Перед лицом такого мастеровитого подрядчика я чувствовал себя абсолютно беспомощным. Я хотел по возможности самостоятельно решить эту задачку, пока добирался до универа, но практически все свободное время потратил на болтовню с В конце концов, то, что носителем шифры является мобильный телефон или листок бумаги, Не играет никакой роли, да? Цифры ведь легко зашифровать. В зависимости от региона меняется язык, меняется грамматика, культура. Но цифры всегда универсальны. И в любой точке вселенной 1 плюс 1 всегда равно 2. А простые числа остаются простыми. Но здесь ты не совсем права. Например, в непальском языке цифра 1 записывается очень похоже на арабскую 9. Да даже с точки зрения японца это не всегда работает. К примеру, в Японии принято использовать вот этот иероглиф для того, чтобы считать до 5 Иероглиф сей — «Тадасу» содержит 5 черт. По аналогии с загибанием пальцев, при подсчете предметов рисуют черты иероглифа. Целый иероглиф, соответственно, обозначает пять чего-либо. В западной культуре для этой же цели используют четыре вертикальных черты и одну горизонтальную. Вы могли наблюдать подобный процесс в аниме, когда в классной комнате проводят голосование и подсчитывают людей, рисуя черты данного иероглифа. Или, допустим, чтобы отличить цифру 7 от 1 — На письме обычно семерки пририсовывают горизонтальную черту, но лично я не могу такую семерку воспринимать как семерку. Вот как. А мне семерка напоминает перевернутый в цифры 7. Так что это порядком сбивает с толку. Арагитян, такие вещи выше моего понимания. Думаю, что в подобном обмене мнениями нет ничего ни хорошего, ни плохого, но мне сильно не хватало разговоров такого рода. Как вдруг мне кое-что пришло в голову. В те далекие времена, когда Шинобу уничтожал государство, будучи прекрасной принцессой, Когда принцесса Ациролла была еще человеком, чувствовала ли она при встрече с вампиром те же эмоции, что и по отношению к людям? Ведь их отношения по факту были ничем иным, как отношениями хищника и жертвы. Отношения вроде «господин-слуга» или «хозяин-раб» противоречат тому, как она спокойно называла своего мастера старым товарищем. Она сказала, что хорошо обдумала инцидент с Сесируиса и Сира, и что их отношения господина и слуги были искажны с точностью да наоборот. Но что же сейчас? Разве для Шинобу Суицидмастер не является просто другом? Как, например, Камбару и Хигасатян. Даже по словам Хачикудзи, Суицидмастер назвала Шинобу своим другом. Другом. Другом? И если я не могу умереть за этого человека, значит, не могу назвать его своим другом. Эти величественные и полные решимости слова когда-то произнесла одна староста, и что, если шаноба решила устроить встречу с теми же мыслями? Имею ли я право ее останавливать? Ну вот, я в своем стиле... Умудряюсь поднимать вопрос о правильности поступков даже сейчас. Вместо того, чтобы руководствоваться своими чувствами, я ищу доводы. А к тому времени, когда я все же обращусь к эмоциям, моя ненависть к самому себе будет уже в терминальной стадии. Мне нужно поучиться у моего нового друга. Она делает не то, на что у нее есть право, а то, на что у нее хватит смелости. Здесь обыгрываются слова «шикаку», «компетенция», «права» и «шишицу», «темперамент», «характер». Хм, что-то случилось, Рарагитян? О чем задумался? Э, да нет, наоборот. Стараюсь кое о чём не думать. Э, так что, какой ответ? Да примерно такой же, как и вчера. Я снова зашла в неприятный тупик. Я расшифровала код, но ответ все равно выглядит незаконченным. Снова буквы. Снова буквы? То есть DVS? Нет, на этот раз FC. FC?